Джубан принимает такой обмен с облегчением, сказал он, и, сняв шее амулет, высыпал его содержимое на ладонь. Покопавшись, он вытащил зуб, его собственный коренной зуб, стертый, но выглядевший лучше зубов во рту, поскольку теми он часто пользовался как инструментом. — Возьми это как знак родства, — сказал Джубан. Джандулар растерялся, так как он не ожидал, что для обмена долгами придется меняться личными вещами, и не знал, что равноценное может дать человеку. Человеку клан, ведь они путешествовали налегке. Вдруг он вспомнил, взяв мешочек, привязанный к кремню, он высыпал его содержимое. Джубан удивился, увидев несколько когтей и два Клыка пещерного медведя. Один из клыков джандалар подал Джубану. Прими это как знак родства. Джубан пересилил свое желание схватить клык, так как клык пещерного медведя был символом большого уважения и придавал владельцу высокий статус, дарить его значило оказывать большую честь. Ему было приятно что другой знал о его положении. Это произведет впечатление, когда он будет рассказывать об обмене. Он взял знак родства и зажал в кулаки «Добро», — сказал Джобан, — «как если бы завершил торговую сделку и попросил, поскольку теперь ты мой родственник, нам следовало бы узнать, где находится наш клан и их территории». Джандалар описал, где находится его родина. Земли, лежащие за ледником, принадлежали в основном Зеландонии, и поэтому он подробно рассказал лишь о девятой пещере. Эйла поняла, что они живут не так далеко друг от друга, как ей казалось. В конце разговора всплыло имя Чароли. Джандалар рассказал об отношении племени к Чароли, и о том, что решено прекратить его разбойную жизнь. Джабан понял, что это очень важная новость для всех кланов. Ему вообще есть, что поведать клану, не только о том, что у других тоже есть проблемы с бандитом, и что они решили рассчитаться с ним, но и о том, что они готовы биться со своими, чтобы помочь людям клану, и что среди других есть люди, которые умеют говорить. Женщина, которая очень хорошо говорит на древнем языке, и мужчина, который может объясняться, к тому же он теперь стал его родственником. Такой контакт с другими, сведения об их жизни и о них самих могут даже повысить его общественное положение, особенно если заживет нога. Вечером эйла заготовила кору а джубан которому было уже гораздо лучше пошел спать утром он уже почти не ощущал боли в ноге на следующий день эйла проснулась с тяжелым чувством она снова видела странный похожий на реальность сон с пещерами и кребом она рассказала о нем джандалару затем они обсудили как доставить Джубана домой, Джандалар упомянул о лошадях, но Эйла знала, что Джубан никогда не согласится на это, поскольку лошади, покорную человеку, приводили его в замешательство. Чуть позже они помогли Джубану выбраться из шатра, и пока Йорга и Эйла готовили завтрак, Джандалар показал ему, как пользоваться костылями. Джубан захотел попробовать сам, несмотря на возражения Эйлы, и очень удивился тому, насколько они эффективны. С их помощью он мог ходить, опираясь на одну ногу. И «Йорга», — позвал он, положив костыли на землю, готовся в путь, после завтрака мы сразу же уходим. Пора возвращаться». Это слишком быстро, жестами показала Эйла. Тебе нужно дать покой ноге, иначе она срастется неправильно. Моя нога будет отдыхать, когда я пойду с этими, он указал на костыли. Если тебе нужно срочно возвращаться, ты можешь поехать верхом. Джубан выглядел ошеломленным. Нет, Джубан пойдет на своих ногах. С этих палок мы разделим пищу с новым родственником и пойдем. Глава 41. Поев, обе пары собрались в путь. Джубан и Йорга просто на мгновение охватили взглядом Джандалара и Эйвы, однако на животных смотреть не стали. Джубан, опираясь на костыли, заковылял своим путем, и Йорга последовала за ним. Ни прощания, ни взаимных благодарностей – такие вещи были незнакомы людям клана. Не было принято рассуждать о расставании. Все и так было ясно, о помощи и доброе отношение со стороны родственника воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Понятные обязательства не требовали благодарности. Эйла понимала, как трудно было Джобану смириться с тем, что он кому-то обязан. По его мнению, он должен был им больше, чем мог отдать. Ему спасли не только жизнь, но дали возможность укрепить свое положение, свой статус, что значило больше, чем просто сохранить жизнь, тем более если он остался хромым. «Надеюсь, им недалеко идти. Ходьба на этих костылях — дело трудное. Верю, что он справится», — сказал Джандалар. «Он справится, неважно, далеко ли им идти. Он и без костылей добрался бы обратно, даже если бы пришлось ползти целый день». Не волнуйся, Джандалар, Жубань человек клана, он справится или умрет, пытаясь добраться. Джандалар нахмурился и задумался, увидев, что Эйла взяла...